Глава 17. «Кац, отведи леди в ее комнату!» Рыкнул Дрескол, загораживая меня спиной от душераздирающего зрелища. «И чтобы ни шага влево, моей невесте свойственно гулять одной!» Стражник кивнул и, взяв меня под руку, повел в сторону главного холла. Весь остальной день прошел, как в тумане. Я не могла найти себе места. Все ходило по комнате, назад, вперед, думая, строя в голове догадки и предположения — К тому времени, когда Артур наконец дошел до меня, я уже была взвинчена, как пружина. «Это из-за меня? Я виновата?» Подлетев к мужчине, вцепилась в его запыленный пиджак, едва сдерживаясь, чтобы не завыть и не застонать, как раненый зверёк. «Откуда такие предположения?» «Она... она...» Глотая ртом воздух, выдавливая из себя каждое слово, «помогла мне с одеждой?» «Может, кто-то увидел, и ему это не понравилось?» «Нет». Дрискол категорично помотал головой... Ты тут точно ни при чем. Думаю, от нее избавились, как от свидетеля. То есть. Я была не виновата, но стало ли мне от этого легче? Нет. Это ее, я допрашивал. Она видела человека с пером. Если бы напрягла свой незатейливый мозг, Дрискол скривился в неопределенности, наверное, смогла бы вспомнить лицо того человека. Не говорите так! Лена была доброй девочкой и, боже! Я всхлипнула, слезы одна за другой катились по щекам, оставляя на губах неприятный солоноватый привкус. «Как же это мерзко! А вы даже имени ее не знали и не знали, что она помогала мне!» «Я уже начинаю ненавидеть это место!» «Никакого уважения к простым людям!» Дрескол протянул ко мне руку, дотронулся до щеки и смахнул пальцем слезинки. Ладонь его была такой горячей, почти обжигающей. Биение моего сердца ускорилось, застучало громко-громко и переместилось куда-то в район горла, аж дыхание перехватило. Но, взяв себя в руки, я помотала головой и отпрянула в сторону. «Мы обязательно найдем виновных». Голос Артура дрогнул. «Не переживай. А сейчас собирайся». «Куда?» — снова всхлипнув, спросила, не поднимая головы. На ворсинке ковра было смотреть куда проще, чем в небесно-голубые глаза лорда. «Забыла про метку. Свои обещания я выполняю». Дрискол угрюмо хмыльнулся. «Тебе принесут все необходимое», — добавил он, находясь на пороге комнаты. Через пару минут ко мне и правда заглянула служанка. Но женщина даже не зашла. Быстро передав небольшой сверток с вещами через порог, она также быстро исчезла в едва освещенном коридоре дворца. В свертке были мужские вещи, широкие брюки, рубашка, какой-то дырявый пиджак с выбитым геометрическим рисунком и кепка. Большая, моя голова в ней буквально утонула. Уж не знаю, куда мы там собрались, но, судя по выданной одежде, точно не на светский раут. Примерно через 20 минут в дверь постучали. От увиденного у меня глаза на лоб полезли. На пороге стояли герцог Джеймс Ярборо и Артур Дрискол в потрёпанной одежде, истоптанных сапогах и с нахлобученными на бекрень пёстрыми шапками. Ей-богу, эдакие короли-разбойники». «Эм...» Я закрыла рот рукой. Они оба показались мне такими забавными. Едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. А ты был прав». Джеймс наклонил голову, и на его лице загорелась озорная улыбка. «Наши они, правда, похожи на мальчишку». «Да уж, посмотрел бы на себя. Что происходит?» Я кашлянула, чтобы прочистить горло, от распираемого внутреннего смеха оно совсем пересохло. «Пойдем». Дрескол протянул ко мне руку, потом все расскажем. А пока нужно выйти из дворца так, чтобы нас не заметили. Не хочу отчитываться перед королем еще и по этому поводу. Под пристальным взглядом Джеймса я осторожно дотронулась до ладони Артура. Лорд тут же сжал ее и потянул меня в коридор левого крыла. По сравнению с остальной частью дворца, где мне удалось побывать, здесь, казалось, еще не ступала нога человека. Шли в потемках, окна занавешены плотными портьерами, ни единого фонаря, лампы или на худой конец свечи. Звуки шагов тонули в толстом ворсистом ковре, который отдавал сыростью. «Может, уже объясните, куда мы направляемся?» Прошептала, боясь нарушить тишину. Артур продолжил держать меня за руку и отпускать явно не планировал. «У меня есть один знакомый». Это был голос Джеймса. «У меня есть один знакомый». Это был голос Джеймса. «Он как раз специализируется на таких вот метках, как у тебя». «Но зачем наряжать меня в мужскую одежду?» «Мак Фреш ненавидит...» «Мак Фреш ненавидит больше всего Саймона Флота и...» Ярборо кашлянул «Женщин». Он согласился помочь, но ему лучше не знать, кто перед ним на самом деле. «Почему сразу не сказали? Я бы тогда...» Элфрэш чувствует магию за версту. Перебил дрескол... «Будет лучше, если на тебе не будет личины, и вообще ни на ком из нас. Место, в которое мы сейчас идем, не назовешь безопасным». «Особенно ночью», — добавил Джеймс и тихонько усмехнулся. «Хоть в темноте я не видела лица герцога, но затылком чувствовала, он не сводит с меня глаз, и от этого было не по себе. Нужно быть настороже». Мысль проскользнула в голове и держалась в ней до тех пор, пока Артур не остановился возле глухой стены. «Пришли», — прошептал он, отпустив мою руку. Когда глаза более-менее привыкли к темноте, я смогла разглядеть, что на стене висели два крепежа для факелов, и один из них был согнут, как бублик. Дрискол потянулся именно к нему. Раздался щелчок, и в стене открылся проход. В нос тут же ударил запах плесени и подвальной сырости. Ну вот. Нажила еще одно приключение на свою голову. Винтовая лестница тайного прохода уводила нас все дальше и дальше вглубь. Пространство освещало и слабым мерцанием огненной сферы, которую создал Артур. Следуя вниз и за размышляла, где может обитать этот Элфрэш. Небезопасное место, особенно ночью. М -м, если так подумать, то ночью в Эшфоре нигде безопасно. Столица, за всем не уследишь, особенно в узких закоулках старой части города — Если не знаешь местности и не имеешь быстрых ног, то одному там лучше не появляться. Я оглянулась на Джеймса. Мужчина смотрел себе под ноги и напевал под нос одну известную песенку, под которую обычно танцевали на празднованиях нового урожая. Вот интересно, откуда он знает мага, который сможет снять метку? Меня вновь пронзило ощущение жгучего холода и какого-то необъяснимого, леденящего душу безудержного страха. Нужно быть настороже» в который раз произнесла про себя. Интуиция еще никогда меня не подводила, и сейчас она говорила, что Ярборо доверять нельзя, однако Дрескол ему доверял. «Откуда вы знаете мага?» Покосившись на герцога, поинтересовалась я. «Учились вместе, выкатя!» «Чертова вы пыль!» Герцог шмыгнул и, утерев нос рукавом рубашки, недовольно пробурчал. «Тут, похоже, лет сто никто не ходил». «Скоро выйдем», — отозвался Артур. В тишине я услышала, как он пару раз щелкнул пальцами, после чего огненная сфера покатилась вниз и, врезавшись в земляной пол, застыла в ожидании своего хозяина. Спустившись с последней ступеньки, я огляделась. Все пространство вокруг нас было заставлено огромными дубовыми бочками, от которых тянуло виноградом, корицей и сладким перцем. — О-хо-хо! — присвистнул Джеймс. — Все-таки его величество знает толк в хороших винах ну да ну да кто о чем овшивый про баню выйдем к мостовой сухо проговорил Дрескол и махнул рукой огненная сфера поднялась к сводчатому потолку и мягко опустилась в сторону массивной железной двери оттуда продолжил лорд до «Да шепчущих рукой подать если все сделаем быстро то вернемся к рассвету нет я резко остановилась кровь отхлынула от лица вызвав легкое головокружение вы с ума сошли оба Я не пойду туда. Если бы они сразу сказали, что мы отправимся к магам, которых по тем или иным причинам выперли из гильдии, то я бы ни за какие коврижки не пошла с ними. Руфус и Лерген был из их своры. И что? Хороший человек из него вышел. Занимался какими-то экспериментами. Бррр. Кровь до сих пор в жилах стынет. Знаешь это место? Артур уже стоял возле железной двери, держа в руках длинный старый ключ. Там люди пропадают. Еле слышно буркнула я. И... «Да ладно!» Джеймс подошел ко мне сзади и жестко взял за талию. «Тебе с нами нечего бояться!» Я тут же треснула герцога по его ручищам. Мужчина нервно дернулся, Челюсть его плотно жалость ноздри расширились. «Не стройте из себя моего друга!» Прошептала я сквозь зубы. Это тебе не стоит, прикидываться невинной овечкой. В глазах герцога блеснул жуткий огонек. В свете магической сферы и без того жесткие черты лица Джеймса заострились, стали еще жестче. Нет, он явно что-то задумал. Может сбежать вот прямо сейчас. Мысль промелькнула в голове, но я от нее быстро отмахнулась. Сбежать? Куда? В городе меня поймают свои же. Денег нет, защиты никакой. К тому же обещал Артуру помочь. А обещание я, как и он, держу. «Вы идете или так и будем стоять?» Голос Дрескола отрезвил. Я дернула плечом и произнесла, гордо приподняв подбородок, «Что бы ты там себе не напридумывал, это неправда». Однако герцог продолжил испытывать меня немигающим взглядом. «Посмотрим», — хмыкнул он, после чего последовал к выходу из подземелья. По спине прошлись мурашки, и меня посетило такое чувство, что сейчас я направляюсь прямиком зверю в глотку и дувить в нее добровольно, как безвольная овечка, но... Но я все же так беспомощна. Ариан Адж. Тихонько проговорила я. Махонькое красное свечение пробежалось по венам, и через секунду на ладони засветилась огненная сфера. А как только сжала руку, она исчезла, будто ее не было. Осторожная, но не менее радостная улыбка тронула мои губы. Нет, полностью беспомощной я никогда не была. Всегда умела за себя постоять, а с магией... Настроение чуть приподнялось. Я еще раз улыбнулась и довольно бодрым шагом нагнала своих ненаглядных кавалеров.